Издательство «Эксмо». Андрей Круз. «Земля лишних». Побег. 22 сентября 2015 года. Утро. Лес гнула, открывшись кормушка в железной двери, за ней возникло лицо контролера. «Доброе утро!» «Доброе!» — помахал я ему рукой. «Доброе утро!» — ответил на приветствие мой сосед. Вставать не обязательно, мы просто показали, что в камере все живы. Но вставать все равно пора, потому что выспался дальше некуда. Тут слишком много времени на сон, с 9 вечера до 9 утра, а потом еще 2 часа сиеста после обеда. Сдуреть можно. Я в жизни так не высыпался. Я сел на койке, потер лицо руками, потом опустил ноги на железный столик у окна, с него слез на пол, сразу попав в тапочки. «Куда торопишься?» спросил сосед по камере. «Куда-нибудь, Хорхе, больше спать не могу». «Куда-нибудь в камере не получится, так что дошел только до ближнего к двери угла, где отлил во вмурованный в стену монументальный унитаз, смывавший все так мощно, что я каждый раз боялся наводнения. Рядом умывальник с таким же диким напором воды в кране, металлическое зеркало в стене. Души здесь нет. Тюрьма центра Пенитенциарио Малага строилась давно». Тогда персональный душ в каждой камере необходимостью не считался. Включил свет, чтобы лучше видеть свою физиономию в этом темном углу, почистил зубы, побрился одноразовой бритвой, обтёрся влажным полотенцем до пояса, вернулся к койке, пропустив Хорхе в туалетный уголок. Взял с бетонной полки аккуратно сложенные тренировочные брюки, влез в них, натянул носки и кроссовки. «Сейчас будет завтрак, потом нас должны отправить дальше, и меня, и хорхи». Мы здесь не сидим, мы тут транзитники, как и весь этот блок, называемый ингрессос. Нам обоим ехать в Гранаду. Хорхе окончательно, у него срок большой, который он будет отбывать именно там. А мне оттуда в Мадрид. До суда еще далеко, и вообще у меня только предварительные слушания. Но пока попутчики. Так, вещи я еще с вечера сложил в спортивную сумку, так что только туалетные принадлежности собрать осталось. И полотенце прихвачу. И подушку. Чёрт, испанские подушки меня убивают своей формой. И не только в тюрьме. Испанцы почему-то предпочитают спать на очень плоских и к тому же узких, даже дома не меньше трех требовалось, чтобы голову нормально положить. А тут одна. Тут одна, в следующей тюрьме одна, курочка по зернышку. Запихал подушку в сумку под вещи, сверху кинул туалетные принадлежности, затянул молнию. Все, готов. Пусть только покормят. Хорхе, вытирая полотенцем волосатую грудь, вернулся к койке. Чуть подвинул меня, извинившись. Он невысок, носит очки. Похож на симпатичного испанского дядюшку или даже дедушку из тех, что любит сидеть в кругу семьи по местным ресторанчикам, играя с внуками. Вежливый, интересный собеседник. Он тут за двойное похищение, пытки и двойное же убийство с особой жестокостью. подробности не знаю, но даже не верится. И еще он не испанец. Хорхи из Венесуэлы, но переехал сюда давно, хоть и выглядит как стопроцентный испанец, никакой примеси индейской крови, которую у латиноамериканцев очень заметно. В коридоре слышен шум, готовится к раздаче завтрака. В с общей столовой нет, каждый раз устраивают буфет в коридоре и там раздают. Вскоре защелкали засовы, проходящий контролёр отпирал двери одну за одной и распахивал их. Следом тут же заглядывал зэк из обслуги, раздавая новые мусорные пакеты. Я вытащил полное из корзины, завязал, взял с полки пластиковую чашку, формованный поднос из нержавейки и пошел на раздачу, по пути выбросив мусор в большой черный пластиковый бак. Три стола, за ними еще три зека из обслуги. Уже очередь выстроилась с подносами. Кто еще зевает, кто вполне бодр. Тут же поднялся гомон, как бывает в любом месте, где разом собирается больше трех испанцев. Впрочем, в ингресса хватает и марокканцев, и латиноамериканцев, ну и цыган, само собой. Поставил поднос перед первым из раздающих, и тут же в середине разместилась свежая булка, пахнущая пекарней. Второй положил упаковку масла, упаковку джема и большой апельсин. Третий налил полную кружку кафе кон леча, без которого ни у одного испанца день не начинается. Все, можно возвращаться. Хорхи в очереди через одного после меня. Камера узкая и длинная, в торце окно. Настоящее окно без всяких решеток, просто рама стальная и вместо стеклопластик. Но его можно даже открыть, все равно между стойками рамы не протеснешься. А внизу тюремный двор. А впереди, впереди божественный, невероятный горный рассвет. Вид из тюремных окон такой, что его за миллион евро продавать надо. Отчасти поэтому я и занимаю верхнюю койку, а у Хорхи на нижней койке вид хуже. Сажусь за стол, Хорхи садится рядом, выставляя поднос с точно таким же набором. Двери в камеру закрываются за спиной, лязгает замок. Кормит хорошо и разнообразно, но завтрак освещен традиции и всегда одинаков. Так что я пластиковым ножом прорезаю кое-как хрустящую теплую булку, разделяю пополам вдоль, скрываю масло и мажу им теплый хлеб а потом сверху вываливаю малиновый джем. Пекарня тут своя. Хлеб очень вкусный, кстати. Тут вообще все вкусное, что для тюрьмы противоестественно, наверное. И много, и вкусно, и вообще. Орел опять на крыше главной вышки. Раньше на ней караул стоял, а теперь одни камеры висят так, что птицу спугнуть некому. Напротив, не заслоняя вида, высокая стена из желтоватого кирпича с колючкой поверху, она только чуть вид портит. «Как думаешь, отправят сегодня?» — спросил я. «Вчера звонки запретили, значит, отправят». Хорхи приложился к кофе. «Я уже всё. А ты до Мадрида, так?» «Ага. еще три тюрьмы минимум. Неделю будешь ехать». «Потерплю. Главное, в суд быстрей». «Залог надеешься?» «Точно». Я в очередной раз вгрызся в хрустящую булку и запил сладким и крепким кофе с молоком. Пусть адвокат сразу на объявленную сумму не соглашается. «Торгуйтесь, сколько можно!» Так и собираемся. Особо говорить не о чем. Я про себя рассказывать не люблю. Хорхи тоже. Сокамерник он хороший, спокойный, чистоплотный, без дурацких привычек, как у одного китайца, который все время ногтями щелкал и не храпит. Но все допустимые темы мы уже прошли раньше, за ту неделю, что делим это пространство. В душу никто никому не лезет. «Мы сокамерники временные, скоро разбежимся». Доели, допили кофе. Хорхе распахнул окно и закурил. Я отодвинулся на стуле и взялся за книгу. Где-то через полчаса снова суета в коридоре. Звук отпираемых дверей. Все, прогулка в патио до обеда. Если кому нужно, можно душ принять или там постираться в душевой. Можно в футбол поиграть, если кто любит. Только ворота скоро обвесятся постиранными вещами». Даром, что осень, но это Андалусия, так что тут жара и загорать можно. Чем я эту неделю и занимался, совмещая попутно с бегом по кругу. Двор большой, целый стадион, а людей в ингрессос немного, простор и благодать. Вот и наша дверь распахнулась, улыбающийся контролер махнул рукой. «Можно гулять, сеньоры!» «Спасибо», — ответили мы хором. Вообще думал, что нас сразу после завтрака на погрузку поведут, но что-то задерживается Ладно, погуляю. Что еще делать остается? По лестнице вниз, дальше на солнце сощурившись. Одетые все больше в тренировочные костюмы зыки один за другим, потягиваясь, выбирались во двор. У окошко экономата, как тут Ларек называется, сразу собралась кучка любителей кофе с сигареткой. Экономат не только торгует, там еще и кофе варят, так что вроде кафешки во дворе. Слава! Я пожал руку второму русскому обитателю блока, с которым мы обычно вместе время и проводим. Нам и дальше по пути. Ему, как и мне, в Мадрид, в тюрьму Аранхуэс, в которую мы попадем не сразу. Сначала транзитная на и уже потом окончательно. Там еще помаринуемся в Ингрессос немного, а потом уже в блок окончательно. Ну и потом у меня предварительные. Слава уже с приговором, но подал на обжалование в Конституциональный суд, дали ему 15 лет за грабеж. Вообще уникальный персонаж, наполовину русский и наполовину армянин из Краснодара, закончивший мореходку и даже походивший в рейсы, начал свою криминальную карьеру с кидания банков в России. Когда докидался до того, что чеченцы отловили и грохнули двух его подельников, сбежал в Испанию. Открыл клуб, который потом за что-то закрыли. Уехал в Африку, занимался черной скупкой алмазов, вернулся сюда и еще с одним русским взялся за грабежи. Грабил исключительно наркоторговцев-оптовиков, брал с них помногу. В полицию жаловаться никто не бежал, но так случилось, что один раз они вычислили группу колумбийцев, которые уже работали на полицию. И вилла, на которой и кокаин хранился, и деньги, была не просто под наблюдением, но еще и оборудована камерами и микрофонами. Обычно, со слов Славы, торговцы просто убегали, когда они вламывались под видом полиции, а эти остались на месте. Были все же биты и ограблены, но через пару месяцев полиция Славу с подельником нашла. «Ну чего, едем сегодня?» «Да пора бы уже!» — Слава посмотрел на небо, словно свиряя часы. «Тянут что-то! Пошли на мешок!» Слава еще и боксер, как и я, к слову, так что тренируемся тут вместе. «Не, — отказался я, — взмокнем, а тут дернут резко, в автозаке потом вонять». «Тоже верно. Пошли в тень тогда». В углу патио нечто вроде стеклянной будки, в которой сидит контролер, вроде бы наблюдающий за порядком. Но тут и так всегда порядок, так что он больше как справочное бюро работает. Возле будки телефоны, на стене, и скамейки. Тут вся тусовка и происходит. «Десс, как дела?» «Десс или Дэсмонт? Ирландец из Сталы, пригорода, Дублина». Правда, проживший несколько лет в Ливерпуле, там полно ирландцев. Рослый, с широкими, как лопата, ладонями и толстыми запястьями, при этом с удивительно приятным и добрым лицом. С виду ему около 40 Десс тоже любил постучать по мешкам и лапам с нами, то есть еще один боксер. Здесь за убийство и пять покушений на убийство. Когда я об этом узнал, спросил его. «А что такое рейтинг слабый? Один к пяти». «У меня только револьвер был, а них кучей стояли», — с готовностью рассказал он. «Первому башку снес, а остальным куда попало влепил. Одного в реанимации откачали». «Пистолет надо носить и магазины менять быстро», — сказал ему тогда наставительно. Сейчас же Десс выглядел не слишком довольным жизнью. «Меня в гранаде в пятый модуль посадят», — буркнул он. «Там же только террористы и убийцы. Почему меня к ним?» «Ну, может, потому что у тебя пять покушений, но одно все же убийство?» высказал я предположение. В других модулях убийц как дерьма. Почему я? Прокурор затребовал для Десса 30 лет, но приговора еще нет. Испанский суд вообще странный. Приговор объявляют не сразу, а через неделю, а иногда и месяца. Это Испания, Дэс. Это универсальный ответ, и всем сразу все понятно. «Кстати, Дэс, тут сказали, что видели Марка!» К нам подошел Рауль, колумбиец, попавший сюда за наркотики и что-то там еще. «С Дэсом они давно знакомы, как я понимаю, и вместе едут в тюрьму Гранады». «И что?» — Дэс обернулся. «Это Марка тебя вложил!» Рауль довольно молодой, 30 еще нет, большой фанат всяких боевых искусств, по полдня отжимается во дворе на кулаках и растяжка занимается. На латиноамериканца, к слову, тоже не похож, как и Хорхе. Вылитый испанец, только одевается малость слишком уж ярко. «Марка?» — Дессо аж присел. «Значит, Марка сник». «Кто?» — не понял Рауль. Говорили они по-испански. «Сники Прик. Кто-то, кто заходит сзади, чтобы неожиданно тебя поиметь». Десс изобразил, как крадется Раулю за спину. «Он здесь остается». «Да, его в облегченный модуль перевели». «Манда вонючая». Десс начал злиться. «Мне 30 лет и пятый модуль, а его в модул респекта». «Успокойся, все равно он далеко», — сказал я. Кто-то похлопал меня по плечу я обернулся. «Ну да, Николай, скорее даже Николая. Николай – румынский цыган, хоть принадлежность к этому племени отрицает изо всех сил и к испанским цыганам относится крайне плохо. Приведи их, фыркает и даже плюется. Выглядит он стопроцентным цыганом, смуглый до черноты, толстый, с черной щетиной на голове и щеках, маслиновидными глазами и голосом, легко меняющим интонацию по всему доступному спектру, то есть от жалобного до вкратчивого». На шее у него золотая цепь за большим крестом, он носит ее поверх одежды. Николай вообще-то жулик, специализировавшийся на получении кредитов на подставные лица в банках, но здесь оказался за какое-то соучастие в большой румынской схеме по угону машин. Приговора у него пока нет, прокурор затребовал 5, но сам Николай рассчитывает выйти через 2, а то и раньше. Ко мне его тянет из-за родственной статьи «Отмывание денег в особо крупных», то есть я для него символизирую вершину карьеры жулика, поэтому он мне чуть ли не поклоняется, норовит угостить кофе и даже подарить что-то полезное. «Едем или нет?» «Не знаю», — Николай развел толстыми руками. «Должны были после завтрака вести. Уф, может, передумали». Контролер в будке прокашлялся в мегафон, затем начал вызывать по именам. Все, кто сегодня на этап должны ехать, засуетились, но дальше возникла пауза, потому что позвали только Хорхе, Деса, Славу, Николая, Рауля и меня. Остальных оставили стоять в недоумении. Раскрылась дверь в блок, контролер объявил. «Берете сумки и спускаетесь к офису». Вместо большого магистрального автобуса, поделенного на двухместные отсеки, во дворике нас ждал фургон «Ивека» в цветах «Гвардии Севиль». Трое гвардейцев в зеленом, а с ними еще трое контролеров в синим, ждали нас рядом. Мы построились в короткую очередь у офиса, поочередно подходя к сканеру для отпечатков пальцев и предъявляя свои удостоверения зэков. Да, тут и такие есть, с фотографиями и личным номером. Они еще и как кредитка работают в экономате. У меня отпечаток не прошел сразу, контролер за стойкой протер экранчик спиртом и подсунул сканер снова. «Давайте еще раз». «Есть. Сработало. Можно на выход». Во дворе у нас собрали багаж, закинули сзади в соответствующий отсек фургона. Затем мы поочередно подходили, вставали лицом к стене, раскинув руки. Один из гвардейцев тщательно нас обыскивал с металлодетектором, заставляя доставать из карманов то, что зазвенело. В завершении надо было упереть каждую ногу в стенку и так согнуть подошву, чтобы доказать, что в кроссовках ножи не спрятаны. Затем на каждого надели наручники, сковав руки спереди, и гуськом повели к фургону. «Начальник, а почему не автобус?» — спросил Рауль. «Сломался автобус», — ответил один из гвардейцев. «В две партии вас повезем, до Гранады недалеко. Садитесь». «Да, в автобусе было бы комфортней, там сиденья удобные, есть что-то вроде окна, а в таких фургончиках возят больше и сюда, в тюрьму, не дальше». Глухой отсек без окон, где под потолком гудит вентилятор. Жесткие лавки вдоль бортов. Шесть мест, по три с каждой стороны, разделены низкими подлокотниками. Заглянувший в отсек гвардейц раздал шесть пакетов сухими пайками. Я заглянул в свой. Пакет яблочного сока, полторашка минеральной. большой бокоделье с хамоном, салатом и сыром. Два крупных мандарина. Бояться, что в дороге с голоду умрем. Дверь в отсек со стуком захлопнулась, включился тусклый свет. Через решетку передней перегородки было видно, как гвардейцы заняли свои места. Поехали с гулом в сторону тяжелые тюремные ворота. Затарахтел двигатель фургона, машина тронулась. «Следующая остановка, тюрьма Альболоте!» — со смехом объявил один из гвардейцев. На трассу мы выехать не успели. Фургон двигался медленно, регулярно кренясь на правый борт на кругах, Так что я заключил, что Лаурин де Латоре мы еще не покинули. Я это место хорошо знаю, езжу сюда по тарелочкам стрелять. Ездил, то есть. После одного круга фургон притормозил. Послышались голоса из-за перегородки. Спокойные голоса. «Что там?» «Не видишь? Пиво выспалось», — ответил кто-то со смехом. «Возьми себе бочонок». «Думаешь, откажусь? Но ты его сам возьми и загрузи, только не назад». «Не-не-не!» — тот же голос. «Погоны снимут!» Я приподнялся. Сквозь частые, как дно дуршлага, дырочки в перегородке, я разглядел еще одного гвардейца в форме, стоящего у водительского окна. А перед машиной стоял развернувшийся по диагонали грузовик с рекламой пива Крускампа, сквозь брезентовый борт которого вывалились пивные кеги. — Сейчас он оттолкает все, — пояснил гвардейцу окна. — Езжайте! Разглядеть дальнейшее не получилось. Вдруг началась какая-то суета, крики, угрозы, чей-то голос орал. «Не двигаться! Убью всех, шлюхины дети! Не двигаться! Не трогай рацию, у нас глушилка!» Сидевший напротив хорхи удовлетворенно хмыкнул. У остальных вид был скорее недоумевающий. Затем рывком открылась дверь в салон. В проеме показался еще один гвардеец, которого я не видел раньше, с пистолетом в руке. «Кики!» протянул Хорхи. «Рад видеть, Омбре!» «Дядя, давай по одному на выход!» — махнул рукой незнакомец. «Руки протягивайте!» Он показал ключ от наручников. Хорхи вышел первым. Племянник мгновенно снял с него наручники, бросив под ноги. Следующим полез я. Гвардейцы лежали уже лицом вниз на обочине. Над ними стоял человек в джинсах и свитере, направив вниз ствол пистолета-пулемета. Еще один гвардеец перенаправлял движение вокруг места аварии. Там же я заметил сине-зеленый «Ситроен» с мигалками и эмблемами «Гуарди» и «Сивильтрафика», то есть местного ГИБДД. Наручники слетели с моих рук, и я немедленно присел возле ближнего гвардейца, вытащив у того из кобуры «Беретто» и три запасных магазина. Никто не сказал мне ни слова. Загнал патрон в патронник, снял пистолет с боевого взвода. Дальше все развивалось быстро. Очень быстро. Некогда было даже думать. Еще один пистолет забрал Хорхе, оставшийся подобрал Дес. Гвардейцев сковали их же наручниками и быстро запихали в отсек для заключенных, заодно еще и приковав к поручням. А я еще и рации с них собрал, две штуки на троих было, выключил сразу на всякий случай. Будете орать, убьешь, шлюхины дети! направил на них автомат человек в гражданском. Вот он, к слову, на латиноамериканца похож. Когда дверь с грохотом захлопнулась, Корхес сказал. «Можете быть свободны или сжать со мной». «А что там?» — спросил Рауль. «Там вас не найдут. Никогда». Прозвучало двусмысленно. Он это сам понял, потому что тут же добавил. «Я вас переправлю в Колумбию. Самолет ждет. Ну?» Пауза. «В Колумбию? Вот прямо сейчас. И что потом? Деньги у меня есть, немало. Я из Колумбии до них дотянусь. Но я и здесь могу добиться оправдания. У меня адвокаты отличные». Хотя нет, в тот момент, как я вытащил пистолет у гвардейца, так просто все не выйдет. «Еду!» — сказал я, затыкая берету за пояс и распихивая магазины по карманам. «Еду! Еду! Еду!» Задумался только Николай с его пятью годами в лучшем случае, а потом, неожиданно для меня, и он махнул рукой. «Еду!» Дальше время ускорилось. Как-то неожиданно для самого себя я оказался за рулем грузового мана, рядом сидел Слава, а остальные спрятались в кузове, снова затянув мягкую боковину. Никакого пива в машине не было, несколько пустых кегов просто разбросали по дороге. Перед нами катили Ситроен и автозак, из которого мы перебросили наши сумки в грузовик. В машинах люди в зеленой форме, так что останавливать не должны. Пара попавшихся навстречу полицейских машин проехали мимо, не удостоив вниманием. Сигнал охрана подать не успела, это точно, наверное, забили все глушилкой, а теперь уже поздно. «И чего дальше?» — спросил Слава. «Едем, куда везут. Колумбия, не Колумбия, пофигу, разберусь. А если просто вольнут? У нас два ствола, и я очень хорошо стреляю, Слав. Нам по любасу не дали бы с ментов пушки взять, если бы вольнуть хотели. А там что? А здесь что? У тебя пятнашка?» «Ничего, даже бабки при обыске все нашли», — махнул он рукой. «Ну вот видишь, что тут терять? Да и поздно уже, в побег пошли. Дыши, пока дышится. Жить на что будем?» «Жить есть на что, Слава», — хмыкнул я. «Мне нужен компьютер и интернет, а дальше разберемся. Так что Колумбия подходит». «Я в Панаму было дернуть хотел». «Нахрена?» — кореш один бизнес предлагал. «Кокс оттуда возить. Даже в Питере договорился». «Слав, ты охренел!» — поразился я. «Тебе там за такой бизнес башку отрежут! Не суетись! Оглядимся, и дальше видно будет. Отсюда сдернуть надо, покуда не хватились». Колонна машин выехала на трассу, то есть корритеру, но катили по ней недолго. Только до Малгии добрались, а там головной Ситроен свернул в промзону и почти сразу остановился. Тюремный Эвека отделился от нас, свернув в проулок. Мы сидели и ждали. Затем водитель прибежал обратно, втиснувшись в легковушку, И мы поехали дальше. Чуть повеляв по складским проездам, заставленным грузовиками, мы выехали к каким-то воротам, автоматически открывшимся перед нами. Снова встали в каком-то дворе. Один из фальшивых гвардейцев выбежал из машины, вернулся с мужиком в комбинезоне. Затем они все там помахали руками. Потом рядом открылись ворота ангара, и гвардеец, подбежав к нам, махнул рукой, показывая на них. «Заезжай туда! Загоняй грузовик на платформу! Глуши движок! Понял?» «Будет сигнал, затем погаснет свет, потом снова сигнал, и можешь заводить. Понял?» — повторил он. «Что за херня?» — спросил меня Слава. «Без понятия. повнимательней просто». Я врубил первую, и грузовик медленно пополз к воротам, порыкивая дизелем. Я вытащил пистолет из-за пояса и положил под бедро. На всякий случай. Пусть будет. В ворота заехал медленно, поглядывая в зеркала. «Давно грузовик не водил, еще с армии». Но вроде не влетел ни во что, а за воротами оказался здоровенный зал с металлической платформой вроде эстакады, перед которой стояла крашенная в желтый и черный цвет металлическая арка. Сбоку какая-то застекленная будка, в ней женщина за пультом. Диспетчер какой-то, что ли? «И нахрена нам эта эстакада, если летим в Колумбию?» Зашедший следом мужик в спецовке крикнул. «Заезжай, не тяни время!» «Заезжаю, не ори!» — ответил я в окно. Лезгнула гулка под передними колесами железа. Машина фырча заехала на направляющую. Мойка какая-то, только без щеток. «Сигнал, свет погаснет, потом опять сигнал. Понял?» «Да». «Начали!» Почти сразу же на арке замигал красный фонарь, противно задребежал звонок вроде школьного. «Глуши мотор, Ключи зажигания!» Я сделал, как он сказал. Мужик побежал к будке, зашел внутрь встал рядом с женщиной. Свет погас. Темнота наступила полная. Ворота к этому времени уже закрылись, я ощутил какое-то движение. «Едем куда-то, что ли?» — спросил Слава. «Похоже», — пробормотал я, итить. Лязгнула, зашипело какой-то пневматикой, затем нас вжало в спинки сидений, машина куда-то бросила, все тело обдало холодом да не менее. Затем такое же резкое торможение, из-за которого мы качнулись на ремнях, потом снова звонок и свет. Яркий свет, солнечный, буквально вламывающийся через открытые ворота, оказавшиеся уже перед нами. И никакой арки. И человек в песочной униформе, который машет желтым флажком, крича по-английски. «Съезжай с платформы, быстро! На стоянку давай!» Не понимая совершенно ничего, я сделал, как сказали. Завел ман, аккуратно спустил машину со стакады выехал в ворота, оказавшись в большом дворе у дальней стены которого в рядок выстроилась дюжину самых разных машин и подъехал к ним, припарковавшись последним в ряду. «Ну и где мы?» — спросил Слава, удивленно оглядываясь. «В Колумбии, бля! Незаметно, что ли?» «Не, незаметно». Я заглушил машину и выпрыгнул из кабины, не забыв прихватить свою сумку и оружие. Постучал в борт кузова а затем уставился на большую вывеску над длинным одноэтажным зданием «База по приему переселенцев и грузов Европа». Обернувшись назад, я увидел длинный ряд ворот, над каждым из которых черным по желтому был написан номер, начиная с первого и заканчивая двадцать четвертым.